Глава шестнадцатая Знаю, что мухлюют, но это единственная игра в городе. Канада Билл Джонс Дерево исчезло, и мир исчез, И сероутреннее небо над ним тоже исчезло. Небо теперь было цвета полуночи. Высоко над головой горело, сияло, мигая, Одинокая холодная звезда и ничего больше. Он сделал шаг и едва не оступился. Тень поглядел вниз. В скале были прорублены уходящие вниз ступени, столь огромные, что ему на ум пришли великаны, которые некогда в глубокой древности вырубили их и по ним же спустились, чтобы никогда уже не вернуться. Он стал спускаться вниз. Свешивал ноги с кромки верхней ступени, чтобы спрыгнуть на нижнюю. Все тело у него болело, но это была боль давно неразминаемых мускулов, а не муки тела, провисевшего на дереве до смерти. Без малейшего удивления он заметил, что теперь одет в джинсы и футболку. Он был босиком. Его охватило глубочайшее ощущение дежавю. Так он был одет, когда стоял посреди квартиры Чернобога в ночь, когда Зоря Полуночная пришла к нему, чтобы рассказать о созвездии под названием Колесница Одина. Она сняла ему луну с неба. Внезапно он понял, что сейчас произойдет. Он встретит Зорю Полуночную. Она ждала его у подножия лестницы. Луны в небе не было, но Зоря, тем не менее, купалась в ее свете. Ее белые волосы были лунно-светлыми, и одета она была в ту же льняную с кружевами ночную сорочку, как и той ночью в Чикаго. «Привет», — сказала она. «Привет», — отозвался тень. «Как дела?» «Не знаю», — ответил он. «Может, это еще одно видение на дереве? С тех пор, как я вышел из тюрьмы, мне снятся пристранные сны». Лунный свет серебрил ей лицо, — хотя никакой луны не было в черном, как чернослив небе, и тут у подножия лестницы даже одинокая звезда потерялась из виду. И выглядела она серьезной и ранимой. «На все твои вопросы есть ответ, если ты хочешь его узнать. Но как только ты узнаешь ответ, ты не сможешь уже прогнать это знание». Позади зори тропа раздваивалась. Он догадывался, что сейчас придется решить, какой дорогой пойти. Но прежде оставалось одно незавершенное дело. Запустив руку в карман джинсов, он с облегчением почувствовал на дне привычную тяжесть монеты. Он осторожно вытащил монету, держа ее между большим и указательным пальцами. Доллар со свободой, 1922 год чеканки. — Это твоя, — сказал он. Он прекрасно помнил, что на самом деле его одежда лежит где-то у подножия дерева. Три женщины сложили ее в холщовый мешок, откуда достали веревки, а сам мешок завязали, и старшая из троих положила поверх мешка тяжелый камень, чтобы его не унесло ветром. И поэтому он знал, что в реальном мире доллар со свободой лежит в кармане джинсов, а те в мешке под камнем. И тем не менее монета у входа в подземный мир – Была материальной. Тонкие пальцы Зори взяли монету. — Спасибо. Она дважды купила тебе свободу, а теперь осветит твой путь через темные места. Зоря сомкнула ладонь, а потом подняла руку и положила монету в вышину, так высоко, как только могла дотянуться, а потом отпустила. Но вместо того, чтобы упасть вниз, монета мягко поплыла вверх, пока не остановилась примерно в футе над головой тени. Только это была уже не серебряная монета. Госпожа Свобода и ее корона с шипами исчезли, и на Аверсе тень увидел смутный лик полной луны в середине лета. Тень не мог решить, смотрит ли он на луну размером с доллар в футе над ними или на луну размером с тихий океан в тысячах миль над землей. И есть ли разница между ними двумя?